Глава 24. Зря я переживала, что клиентов не будет. Несмотря на неприязнь к ведьмам, люди не гнушаются идти к одной из них за помощью. Ко мне, то есть. В день приходят как минимум двое, а вчера так вовсе нахлынули толпой, аж 8 человек, сразу. Я думала, меня на костер тащить пришли, но нет, обошлось. Раскупили умиротворяющий настой, заживляющую мазь, микстуру от кашля и восстанавливающий силы зелья. Сегодня же удивительная тишина. В аптечную лавку никто не ломится и даже удается подольше поспать. Пока со всего разбегу на меня не запрыгивает чертов кот. «Слезь с меня!» в его живота, прямо-таки чувствуя, как внутренности пригвоздило к позвоночнику. «Ты весишь, как бык!» Огонек вновь забирается на постель, но уже не стремится меня оседлать. Я сажусь, со стоном потирая бока. «Ты же дух! Ты должен быть невесомым!» «Сама кормишь меня со стола? Чего возмущаться?» Метаю в него негодующий взгляд. Зачем вообще разбудил, да еще таким живодерским способом? У нас некоторых зелий запасы закончились. Вздыхаю, откидываясь на спину. Точно. Возможно, раздавать так много листовок сразу было ошибкой, но зато у меня теперь есть деньги. В городе я собиралась посмотреть цены и поискать что-то наподобие аптек, но на пути такой не встретилось, а заниматься розыском уже не было времени. Меня здорово сбил с толку Бастин со своей невестой. Не знаю почему, но сердце болезненно сжимается при одном мысли об этом. Может, это остатки чувств от прошлой Кассандры? Неважно. Его просьбу я выполнила. Нашла в одной из старых книг сложное зелье, помогающее восстановить утерянную память. И два дня назад начала его изготавливать. Сегодня оно должно окончательно настояться. Инквизитор не появляется, наверняка занят своими делами. Но когда-то же он должен явиться. Мне прямо не терпится взглянуть в его лживые глаза и узнать, когда он собирался мне про невесту рассказать. И говорил ли про нее Касси? Что ж, надо так надо, но сначала завтрак. Да уж обед скорее. Неужели я так долго спала? Подрываюсь в один миг и мчу умываться. Мне главное не сбить себе режим, а то однажды в старом мире я почти три месяца мучилась, бодрствовала ночами, днем спала. И как бы мне ни хотелось поправить режим, уснуть раньше трех-четырех утра совсем не получалось. А потом ходила как сонная тетеря, ничего толком не успевала сделать из намеченного. Еще тут мне такого счастья не хватало. Нужно наколдовать будильник. Или попросить фамильяра будить пораньше только не пытаясь при этом меня задавить. Сколько всего нужно сделать? На днях снова приползали белые змеи, сокрушаясь, что уговор не выполнила, что чудовище продолжает лесную живность третировать и силы из растений пить. Послала их самостоятельно со злом этим справляться. Погорячились, конечно, но это за то, что в прошлый раз одну бросили. Уподобляться им не собираюсь. И все это время усиленно ищу способы ту тварь обратно во тьму запихать. Нахожу описание древнего ритуала. Оказывается, любой магии есть ее противоположность, как яду антидот. И тот способ, каким выпустили в этот мир чудовище, лишь ключ, открывший ему дверь. Им стала как раз душа Кассандры. Закрыть проход тоже можно, проведя второй ритуал и принеся еще одну жертву. Другого способа просто нет. Теперь вопрос, как это все провернуть? Я ведь не смогу погубить ни в чем повинного человека. В общем, книгу с ритуалом убираю в шкаф. Если совсем вариантов не будет, пойду советоваться с Олегрой. В конце концов, она верховна, чтобы там хранители леса не говорили о моей особой магии. После завтрака обеда подхватываю с собой фамильяра и ухожу в лабораторию. У меня целый список того, что необходимо изготовить для аптечной лавки. Дом запирает все двери, чтобы никто не смог проникнуть внутрь, пока меня наверху нет. Если вдруг придет кто-то из города, я узнаю. Стены в этом случае начинают слегка вибрировать, и будто из-под толщи воды доносятся звуки снаружи. Очень интересная функция, я в первый раз слегка испугалась. «Итак, у нас три зелья в работе. Команду я, пробегаю глазами рецепты. Огонек, на тебе выбор ингредиентов для восстанавливающего. Скидывай необходимое вот сюда. Подтягиваю к шкафам, расстеленный на полу одеяло, и придаю ему дополнительной мягкости, дабы ничего не разбилось. Кот просто сталкивает лапы с полок нужной баночки мешочки, а я не занимаю время поисками. Пока Огонек выполняет поручение, я замешиваю самый легкий список списка рецепт — микстуру от кашля. Нагреваю воду в котелке, забрасываю туда ингредиенты. По сути, свой чай с волшебными составляющими. Наиболее сложной будет обезболивающий мазь. Туда кучу всего придется шинковать, давить, молоть, а потом все это тщательно смешивать. Причем банально заколдовать пестик и ножи, чтобы они сами все делали, нельзя. Вся суть в ведьмовской силе, которую я могу передать, лишь выполняя работу самостоятельно. Трачу на изготовление больше трех часов, с небольшим перерывом, на бублик с чаем и миску молока для кота. Когда остается всего ничего, дразливо по склянкам, дом оповещает о гостях. Причем это не к двери аптечной лавки подошли, а на крыльцо. «Чую, ведьм!» — сознанием дела заявляет кот. Хмурюсь, наскоро вытирая руки о полотенце. Прямо во множественном числе мне на ум одно Селеста приходит. «Их две, как минимум!» — важно кивает Огонек. «Что ж, пошли встречать».